На следующий день Данглар вышел из дома, неся под мышкой книгу «Идеология и общество в эпоху Юстиниана», опубликованную одиннадцать лет назад, единственное произведение Мора, оказавшееся в его домашней библиотеке. Сзади на обложке была краткая хвалебная биографическая справка, а также красовалась фотография автора. Ленармор улыбался, он выглядел гораздо моложе. Его наружность и тогда нельзя было назвать приятной, ничто в ней не бросалось в глаза. «Разве только удивительно ровные зубы». Накануне Данглар заметил, что Леннер Мор периодически немного кривил губы, свойства курильщиков, привыкших постукивать о зубы концом трубки. Банальные наблюдения, как сказал бы Шарль Арыге. Адемберга не было на месте. Должно быть, он уже отправился навестить любовника жертвы. Данглар положил книгу на стол комиссара, думая произвести на него впечатление содержимым личной библиотеки. Однако это была напрасная надежда, поскольку теперь инспектор знал, что его начальника мало чем можно удивить. Ничего не поделать. С самого утра в голове Данглара засела одна мысль — узнать, что происходило той ночью в доме Матильды Форестие. Маржелон, стойко переносивший тяготы патрулирования, ждал его и был готов отчитаться, прежде чем идти спать.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 И «Едет дня на три-четыре в Бири к своей школьной подруге-портнихе. Шитье — вполне приличное занятие», — добавила она. «А Рее? Он выходил?» «Рее? Выходил?» Он вышел в очень красивом костюме часов в одиннадцать и вернулся такой же шикарный, как и ушел, постукивая своей тростью, и было это в час тридцать. Я мог задавать вопросы Калеманс, она-то меня не знает в лицо, а вот Рее никак. Он узнал бы мой голос».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 «Я услышал по радио, что у вас опять забот прибавилась, инспектор Данглар. Просто великолепно. И всю вину вы, конечно, хотите свалить на меня. Ничего поумнее не придумали? Зачем вы выходили из дому вчера вечером, Рые? За женщинами, инспектор. И где же вы их искали? В Новополе. Кто-нибудь может это подтвердить? Никто. В ночных клубах слишком много народу, чтобы кто-нибудь вас заметил, вы же знаете».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 «Потому что это помогает мне жить». Данглар положил трубку, изредно разозлившись. Кроме Матильды Форестье в доме на улице Патриархов, этой ночью никому не сиделось на месте. Он отправил Маржелона домой спать, а сам бросился искать завещание дельфины Ленор Мор. Он хотел проверить, что она оставила в наследство сестре. Два часа спустя он, наконец, убедился, что не было никакого завещания. Дельфина ленор не оставила письменных распоряжений относительно своего имущества. Бывают такие дни, когда за что ни возьмись, ничего не выходит. Данглар расхаживал по кабинету и снова думал о том, что через 4 или 5 миллиардов лет Солнце, эта чертова звезда, собирается взорваться, и не мог понять, почему этот грядущий взрыв навевает на него такую тоску. Он отдал бы жизнь за то, чтобы Солнце через 5 миллиардов лет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 С одной стороны, дураков среди полицейских ровно столько же, сколько среди всех остальных. С другой стороны, людям поверхностным такая комбинация вполне могла бы прийтись по вкусу. Согласен, Ленар Мора нельзя назвать поверхностным, однако всякий может проколоться. Это случается, особенно когда строишь такие увлекательные планы. А дельфина Ленар Мор? Она-то что делала на улице в такой поздний час? Любовник говорит, что она не собиралась в тот вечер выходить из дому.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 «Кажется, дела Ленар складываются очень неважно, а вы как думаете?» Скатерть вокруг тарелки Адамберга была сплошь усеяна крошками. Данглар всегда очень аккуратно за столом, а взирал на это в полном ужасе. «Что я думаю?» — переспросил Адамберг, подняв голову. «Ничего. Я думаю только о человеке, рисующем синие круги». «Вы, должно быть, уже начали это понимать, Данглар».